кто помогает цветам. Продолжение избушки. Я уже рассказывал вам, как мы оказались в странном мирном городке, куда приходят осиротевшие дома и где они сами выбирают себе хозяина. Теперь я уже не бродяга-романтик, а вполне серьезный и ответственный хозяин. В том обычном мире я был программистом. Не оставил я этого занятия здесь. Ведь надо себя как-то кормить. Но не это главное. Главное, как мы здесь живем. А живем весело и дружно. Причем дружим не только между собой, но и с теми, кого обычно называют сказочными существами. Домовыми, полевиками, лешими. С одним полевиком я, кстати, очень сдружился. Правда, до сих пор не знаю, как же его зовут. Сколько не спрашивал, молчит. Но в остальном отличный собеседник, столько интересного рассказывает. Вчера мы с ним сидели на пригорке, любовались пейзажем. Поле зеленеет, цветы у обочины, словно на картинке. И тут полевик мой спрашивает. «Юра, а ты знаешь, кто помогает цветам быть такими красивыми?» Я хотел ответить о природе, но вспомнил, что это совсем не урок биологии. Поэтому промолчал. Я «Вижу, что не знаешь, да и откуда. А ведь некоторые люди у вас ее видели». «Кого?» – удивился я. «То, что помогает цветам, да и вообще травам и деревьям». «Как помогает?» «Ну вот представь, семечко прорастает, а себя ведь не видит, откуда ему знать, какие листочки должны быть?» «И вот она помогает, подсказывает, какой цвет должен быть, как лучше прорасти». «Примерно так, как у вас, людей, детей учат одежду носить, двигаться по-человечески». «Так и она». Одной травинке посоветуют потемнее быть, другой чуть желтее, или чтобы стебелек был жестче. Я перебил друга. Ты не о богине весны говоришь? Кажется, ее Лелей звали. Какая разница, как ее называть? Кто ее феей зовет, кто богиней? Только не весна это, ведь цветы и осенью растут. Больше всего любит она помогать бутонам цвет выбрать, лепестки правильно развернуть, чтобы не помялись они. Не были блеклыми или слишком яркими, чтобы сразу красивыми были. Ты послушай, как они ней говорят цветы. Так цветы ведь не разговаривают. Почему не разговаривают? Сам посуди. Они ведь живые. Они солнышко любят, дождик и ветер. Так? Почему же они должны молчать? Ты же знаешь, чего хочет твой дом. Понимаешь его. А цветы и деревья понимать намного легче. Просто ты еще мало умеешь, скоро научишься. Со мной ведь говоришь, а раньше боялся и ни слова не понимал. А Таня уже давно с деревьями говорит, а с жуками еще с первого лета здесь, то у нее спроси. А о чем говорит вот это дерево? — спросил я. О чем? О том, что ветер меняется, что скоро дождь пойдет, оно напьется и сможет смыть с себя пыль. Какой дождь? — рассмеялся я. Вон какое солнце, на небе не облачко. А ты думаешь, дерево на небо смотрят Оно просто чувствует. Ветерок прохладный подул или еще что. Кстати, вон тот клен говорит, что к нам едут гости. Ему воробьи сказали. Я рассмеялся. Воробьи, конечно, много видят. Ну ладно, я пошел. Работать иногда тоже надо. Вернувшись в город, Надо будет все же придумать ему название, а то уже неудобно становится. Я столкнулся с Татьяной. Она ждала гостей. Должна была приехать ее сестра с мужем. «Значит, воробьи и клен были правы?» – удивился я. то о чем?» да полевик знакомый говорил, что деревья разговаривают, и даже пересказал о чем. «А чего в этом странного?» «Все говорит. Только слышать надо уметь. С домом-то ты говоришь». Вот-вот, Полевик то же самое сказал. «А ты что, всех понимаешь?» «Конечно нет, не всех и не все, но чувствовать умею». «А что там про жука?» Катьяна рассмеялась. «Было дело, я первый год здесь была, только приехала в экспедицию. Иду по лесу, и вдруг в голове мысль такая. Уйди с дороги, я опаздываю, а облететь тебя не могу. Ударюсь в тебя, упаду совсем опоздаю». А потом вижу, что на меня большой жук летит. Вовремя дорогу уступила. Ну что с этими людьми делать? Верят ведь. Да и как не поверить, если сам только что с полевиком говорил. А вечером был дождь, слепой. И на синем небе встала двойная радуга. Вы никогда не слышали, как она поет. Приезжайте к нам, услышите.